Глава двадцать пятая. До скончания веков. Алина Сидунь. Подкидная. Выпускница Межмировой академии Демиургов. Потомственная Ега Явного Мира. Инициированная ведьма. Добрый день. Ругаясь на себя за внезапную робость, Алина пробормотала приветствие. Адепка подкидная. Прошу прощения, адепка Сидунь. Тут же исправился ректор. Мне привычнее подкидная. Девушка мысленно надавала себе тумаков за неуместное заикание. Попыталась незаметно вдохнуть-выдохнуть, чтобы успокоиться. «У вас ко мне какие-то бумаги, Алина?» Сухо поинтересовался ректор, не делая ни малейшей попытки подняться из-за стола, заваленного письмами, курсовыми артефактами. «Посмотри на меня, посмотри, ну, пожалуйста!» молила Алина, но директор словно избегал ее настойчивого взгляда. «Да», разозлилась Алина. Мама просила кое-что передать. «Прошу прощения. Госпожа, исполняющая обязанности правительницы отражения Явь, просила лично передать вам документы». «Что-то срочное?» Академическая почта и депкурьеры работают без нареканий. Мужчина приподнялся, протянул руку, ожидая, что девушка шагнет поближе к столу и передаст ему конверт. Но адепка даже не сделала попытки пошевелиться. «Ну уже давайте ваши бумаги», – поторопил верхний бероз. В правой руке он держал письмо, которое продолжал читать. Пальцы левой, протянутые в сторону девушки, нетерпеливо дернулись, призывая к действию. Ну же, посмотри на меня, Дор! Алина продолжала гипнотизировать мужчину, упрямо закусив губу. Адепка, да что с вами? В голосе ректора послышались отголоски знакомого рычания, что девушка невольно улыбнулась, но тут же спрятала улыбку. Архидемон кинул сердитый взгляд в сторону непонятливой студентки, но тут же снова уткнулся в письмо. Алина шагнула к столу, протянула конверт, расжимая свои пальцы буквально на секунду раньше, чем мужчина успел перехватить документы. «Подкидная!» – недовольно рыкнул ректор и потянулся за посланием. «Ой, простите, господин ректор, я случайно. Я сейчас». Девушка начала извиняться, шагнула поближе к столу, чтобы поднять бумаги, упавшие на край столешницы, расположенной ближе к ней. В этот же самый миг ректор наклонился, чтобы дотянуться до конверта. Их руки соприкоснулись, они отпрянули друг от друга, как ошпаренные У Алины подвернулась нога, девушка, громко вскрикнув, сплеснула руками и рухнула на пол, потянув за собой часть документов. Слезы брызнули из глаз от собственной глупости. Адепка лежала и смотрела, как на нее падает последний исписанный лист из той стопки, которую она смахнула своим дурацким падением. Хотелось провалиться в бездну от стыда. Все слова, вся речь, которую она приготовила, чтобы объясниться с любимым человеком, выветрились из памяти. О какой любви может идти речь, если вы, адептка подкидная, даже на ногах стоять не научились за семь лет обучения? Вот что скажет Дор и будет прав. Расстроенно пробурчал внутренний ученый, который предупреждал о последствиях непродуманных действий. Ушиблись. Алина моргнула раз, другой, прогоняя слезы, которые скопились в уголках глаз, туманя взор. «Алина, вам больно?» Обеспокоенное лицо ректора склонилось над девушкой. Алина счастливо вздохнула. Наконец-то она видит его взгляд и может сказать все, что передумала за последний месяц, когда к ней вернулась память. «Мне хорошо», — совершенно искренне сообщила девушка. «Мне очень хорошо, господин ректор». «Так, кажется, у вас сотрясение. Сколько пальцев вы видите?» Мужчина озабоченно нахмурился и поднес к ее глазам свою ладонь. «Три», — ответила Алина, продолжая счастливо улыбаться. «А теперь...» «Пять», — послушно отчиталась девушка. «Со мной правда все в порядке, господин ректор». Адепка зашевелилась, пытаясь сесть, чтобы удобнее было подниматься на ноги. В этот момент архидемон наклонился немного ниже, внимательно разглядывая зрачки пострадавшей. Их лбы встретились, Алина снова упала на ковер, и прижимая ладошку к колбу. «Алина, не шевелитесь, лежите, я сам вас подниму!» «Валарий Протинус!» Раздались знакомые слова заклинания, девушка снова ойкнула, когда ее тело оторвалось от пола и медленно двинулось в сторону диванчика возле окна. «Не надо, я сама, со мной все в порядке!» – запротестовала Адепка. «Не дергайтесь, Адепка, или снова хотите упасть!» – прорычал ректор, и Алина затихла. Ее пострадавшую тушку мягко опустили на диван. Адепка тут же попыталась сесть. «Лежите, сейчас примочку сделаю, чтобы синяка не было», — приказал хозяин кабинета. «Я сама могу. У меня по лечебному делу отлично», — возмутилась выпускница. «Сама она может», — самостоятельно выискалась на мою голову. от чего то разозлился ректор. «Как вы вообще попали в закрытый мир? Вы чем думали, Адепка?» «Почему сразу же не послали сигнал бедствия, когда выяснили, что в отражении свергли законную власть?» «Да я знать не знала про этот мир!» Вскакивая с дивана, закричала в ответ Алина. «Что он закрыт? Что там Берегини? И вообще, что вы на меня кричите? Я просто очень захотела домой! Все! Я не знала! Я забыла! Я так устала, что забыла заблокировать мысли во время Перехода!» «И потом, я думала, что попаду к бабушке!» Девушка судорожно всхлипнула, запрокинула голову, сдерживая рвущиеся наружу слезы. «Алина, простите мою несдержанность». Дор на секунду прикрыл глаза. У девушки жало сердце, настолько усталым выглядел мужчина. Она шагнула к нему, желая утешить, но он отшатнулся, словно не хотел к ней прикасаться. Боль хлестнула по душе плетью, вырывая из сердца куски. «Дура, какая же она самонадеянная дура!» Мысль обожгла разум, гордость гневно требовала покинуть кабинет и навсегда выкинуть глупости из головы. Это всего лишь зов поющей крови. Он закончился, потому что прошло слишком много времени. Он перепутал любовь с влюбленностью, и все прошло. Печально констатировал внутренний ученый, всхлипнул, уползая страдать, в самый темный уголок души. «Дор», – прошептала Алина сквозь пелену слез, глядя в окменившее мужское лицо. На мужском виске отчаянно забилась жилка, но упрямый ректор даже не глянул в ее сторону. «Как ты мог? Ты решил все за меня, но теперь я вспомнила, слышишь, я вспомнила все». Верк Тормидон Неберос, ректор Межмировой Академии Домиургов, архидемон правящего рода, пятый наследник престола хаоса и сопредельных миров бездны, фельдмаршал армии, герцог адского измерения. Он не видел ее полгода, не слышал, даже не засылал в явный мир тайных шпионов, чтобы узнать, как поживает та, что стала частью его души. Архидемон ощущал, как в груди потихоньку растет второе сердце, набирается сил, но не стучит. Вот теперь она стоит в приемной, ожидая, когда он освободится и примет ее. Алина Подкидная, дочка той, кто однажды отказала ему, испугавшись того наследия, что несет в себе кровь в прямой линии потомков егинь и демонов. Черная кровь, сильная кровь, непредсказуемая, истинные дети первых богов и демонов, первых стихий и сущностей, первоисточников. В бездну. Дор качнул головой и снова уставился в документ, который читал последние полчаса, не видя ни строчки. Кого только Алина уродилась доброй и светлой. Явно не в мать. Ведь старая ега прекрасно знает, как мучительно больно ему находиться рядом с девушкой, не имея возможности прикоснуться. Даже сейчас, сквозь толстые стены Академии, он чувствует ее запах. Она пришла к нему с той самой полянки возле избушки, на которой приземлилась первый раз. Архидемон печально улыбнулся, представив ворчливый пей. Знатно они тогда надрались волчьего самогона. Сначала, правда, набили друг другу морды, а потом нажрались, как первокурсники. Дор поднялся за стола и подошел к окну. Лешему он в первый раз не понравился, ведь с самого начала знал, что это ега не про него. Такие вещи природники чуют под коркой. На что надеялся? Волчара молодец, не вмешивался, пока мутузили друг друга, поворачивая с корнем кусты и деревья. Это потом он подвывал вместе с ними, жалуясь на то, что слишком поздно прорвались во дворец через стражу и защитные барьеры. Не смогли помочь даже домовые. Видимо, едвига что-то чувствовала, перекрывая все лазейки, как в тот день, когда решилась на переворот и заключила сделку с Мараной. Хотя, скорее всего, сама Мара постаралась, навешивая своих замков. Не зря же она велела арестовать Лешего только после того, как захлопнулась в дверь в зал истинности. Да еще приказала запереть колоброда не в дворцовой тюрьме, а в темнице при лаборатории. Из обычной клетки Леший ушел бы через час, а то и раньше, несмотря на всю магию. Камни, они тоже живые. С тем, в ком есть хоть капли источника, Лешек всегда договорится. Дор стукнул кулаком по подоконнику. Окно дрогнуло, сработала охранная сигналка. Ректор поморщился и послал сигнал не беспокоиться. Всю неделю, пока они решали вопросы с возвращением берегинь, налаживали в отражение более-менее привычную жизнь, решали вопросы с правлением, арестовывали виновных и помощников Едвиги. Он видел Алину только по вечерам. Девушка приходила в себя в медицинском саркофаге. Он смотрел на нее сквозь толстое хрустальное стекло. Утыканная трубочками, увитая проводочками, Алина казалась спящей принцессой. Очень хотелось разбудить ее поцелуем любви, как в той сказке, что читал ему в детстве мама. Он запрещал себе даже заходить в палату, боялся того, что увидит в ее глазах, если она проснется. Недоумение, непонимание, неузнавание, неузнавание хуже всего. Дор застонал сквозь стиснутые зубы и прижался лбом к холодному стеклу. Готов отказаться от любви. Раздался в голове голос Чернобога. «Я не отказывался, отец, ни от любви. От нее, чтобы она жила. Ты будешь любить ее, но она забудет тебя», — продолжил терзать голос. «Пусть так, но Алина будет жить, будет жить и живет», — снова и снова твердил Дор, убеждая себя в правильном выборе. «Однажды она полюбит мужчину, выйдет замуж, родит детей от другого». Бездна, он всегда гордился своей абсолютной памятью. Вот сейчас архидемон с удовольствием обменялся бы способностью на умение все забывать или хотя бы не помнить дословно страшные слова. «Всю жизнь ты будешь рядом, но она не увидит тебя, не станет твоей». «Я готов». Мужчина выпрямился, отошел от окна, провел ладони по шевелюре, приводя в порядок растрепанные волосы, вернулся за стол, взял первый попавшийся документ и принялся читать, не видя ни строчки. Каждая клеточка тела напряглась в ожидании встречи с ней. Аккуратный стук, через секунду на пороге появилась она, похудевшая, чуть осунувшаяся, немного напряженная и чуточку нервная. Алина казалась еще прекрасней, чем он помнил. Прикрывшись бумагой, которую читал, архидемон прикрыл глаза, втянул воздух, запоминая женский аромат. Девушка пахла скошенной луговой травой, лесной земляникой и летним дождем, еще совсем чуть-чуть грибами. «Добрый день!» – поздоровалась адептка. «Нервничать не пугай!» – мелькнула мысль, но губы уже произнесли равнодушное начальственное. «Адептка подкидная! Прошу прощения, адептка Сидунь!» «Мне привычнее подкидная!» Дор проигнорировал реплику и сухо уточнил. «У вас ко мне какие-то бумаги, Алина?» Дор едва сдерживался, чтобы не сорваться, не выйти за стола, не подойти к девушке. Спокойно, спокойно, ты обменял чувства на ее жизнь. Она знает в тебе только ректора и никого больше. Она не любит тебя, не помнит, она тебя не видит. Очень испугается, если поцелуешь, не поймет и оскорбится. Перед мысленным взором в валах в сполохах гнева нарисовалась картина того самого поцелуя в гостевой спальне. Хрясь, Дор очнулся от треска, обнаруживая в своей руке сломанный карандаш, которым он делал пометки в блокноте, когда читал бумаги. Девушка вздрогнула от звука, странно на него посмотрела и сердито ответила. «Да, мама просила кое-что передать. Прошу прощения, госпожа исполняющая обязанности правительница отражения Явь просила лично передать вам документы». «Что-то срочное. Академическая почта и депкурьеры работают без нареканий». Архидемон ждал, но Алина упрямо стояла на месте. Тогда он решил подтолкнуть ее к действию. Поднялся из-за стола и протянул руку. «Ну уже давайте ваши бумаги» приказал Дор и нетерпеливо пошевелил пальцами свободной руки. Не получив желаемое, ректор удивился и по привычке рыкнул на нерадивого студента. «Адепка, да что с вами?» Дор изумился, он успел заметить мелькнувшую на губах Алины улыбку, но тут же сурово скривил губы и уткнулся в документ. В этот самый момент девушка решила все-таки отдать ему конверт, но намеренно рожала пальцы чуть раньше, чем он успел взять письмо. Он понял это каким-то шестым чувством, спинным мозгом, глубинным инстинктом, отозвавшимся зовом, который горячей волной прокатился по телу, едва их пальцы соприкоснулись. После этого все пошло не по плану. Вместо того, чтобы исчезнуть из его кабинета и дать ему спокойно дышать, Алина решила упасть. — Ушиблись? Алина, вам больно? Почему она так странно смотрит на него и улыбается? — Мне хорошо, мне очень хорошо, господин ректор. Дор нахмурился. Неужели сотрясение? «Так, кажется, у вас сотрясение. Сколько пальцев вы видите?» Он не знал, что делать. Прикосновения к ней вызывали дрожь во всем теле. Судорога выворачивала сердечную мышцу. Острая боль разгоралась волной, разливалась в грудине. Каждый новый вдох или случайное касание усиливали странный приступ. Дор старался дышать через раз, но воздуха катастрофически не хватало. Весь кабинет пропитался ароматом Алины, от него не было спасения. Он умолял бездну закончить пытки, но они снова случайно столкнулись. Тогда он левитировал ее на диван, чтобы не навредить еще больше, если все-таки Алина пострадала сильнее, чем кажется на первый взгляд. От боли в собственном теле, от беспокойства за девушку, Дор совершенно забыл, что можно просканировать тело и определить зону поражения. Впервые взрослый опытный боевой архидемон растерялся настолько, что не мог здраво мыслить, не понимал, что делать. Тогда он решил сделать то единственное, что пришло ему в голову – приложить к синяку что-то холодное. Алина начала отказываться от помощи. Дор не выдержал и спылил. Потом ему стало в тысячу раз больнее, когда он понял, что обидел ее своим движением. Алина решила, что ему неприятно к ней прикасаться. Это ранило девушку сильнее, чем его равнодушное лицо и дурацкая ссора. Он видел, как побледнела Алина, когда крови закусила губу, чтобы не заплакать. Но нашла в себе силы и слабо улыбнулась. Дор замер, надеясь на то, что она сейчас попрощается и уйдет. Уйдет от него навсегда, чтобы он снова мог дышать, убеждая себя в том, что это всего лишь остаточное влияние зова поющей крови. Что она не любит его, не может любить, потому что не видит, не помнит, не знает. Дор. За стенкой раздался возмущенный голос Андромеды Гидровны. Секретарь ругалась на неизвестного шутника, который порывом ветра распахнул запертое окно и разметал все документы по приемной. Этот шутник стоял сейчас в собственном кабинете, желая оказаться на краю бездны. На самом ее дне, лишь бы подальше от той, которая только что прошептала его имя так, Словно для нее не существовало никого другого на свете, кроме него. Верга не V. пятого. В висках архидемона забили колотушки огромных барабанов. Боль в груди стала нестерпимой, по спине потек пот. Дор держался исключительно на упрямстве. «Как ты мог? Ты решил все за меня, но теперь я вспомнила, слышишь? Я вспомнила все». Кабинет ректора. Межмировая академия домиургов. Алина замерла, глядя на ректора широко раскрытыми глазами. Секунда, вторая, дрогнули зрачки в зеленом колдовском омуте, потревоженные слезами, которые хотели пролиться счастливым дождем. Но хозяйка им не позволила. «Я? Мне все равно, зов или нет. Дор, с тех самых пор, когда лес впервые пропустил тебя на нашу поляну. Я люблю тебя, Дор, слышишь? Я люблю тебя!» Такой тишины, что внезапно наступило в кабинете ректора не встретить ни в одном склепе. Девушка не могла отвести взгляд от синей венки, которая разрывала кожу на мужском виске. Дор молчал. Алина судорожно вздохнула, отвернулась, рванула к двери, лишь бы не видеть жалости, которая непременно появится в глазах ректора после ее глупого признания. Девушка уже потянулась к ручке, но не успела коснуться латуни. Горячие мужские ладони обхватили ее за плечи, останавливая и разворачивая спиной к двери. Алина вяло дернулась, желая сбежать подальше от места своей казни, но сил не осталось. Дор поцелуями принялся осушать ее лицо, по которому вот уже целую минуту катились слезы, но девушка этого не замечала. Алина разлепила мокрые ресницы, в глазах мужчины плескалось невыразимое облегчение и тревога, словно он до конца не верил в то, что только что услышал. Девушка несмело улыбнулась, моргнула и разрыдалась, как маленькая девочка, у которой едва не отобрали самое дорогое, что только есть на свете – любовь. «Тише, тише, милая!» Дур целовал и целовал любимую, дышал ее ароматом, не мог надышаться. «Я люблю тебя, Алина. Всегда любил и буду любить до скончания времен». Алина запрокинула голову, желая убедиться, что слова ректора – не сон и не иллюзия. Дор ласково улыбнулся, нежно-нежно снял губами слезинку с мокрых девичьих ресниц. «Я люблю тебя, Алина Подкидная, я люблю тебя, Аделина Седунь, и буду любить во всех перерождениях, как бы тебя ни звали и кем бы ты ни была». Алина счастливо вздохнула, прижалась щекой груди, в которой только что забилось второе сердце демона. «Ты выйдешь за меня замуж?» – прошептал архидемон куда-то в макушку. «Да», – не раздумывая ни секунды выдохнула Алина. Мир взорвался солнечными брызгами, прокатился горячей волной по венам, когда губы любимого коснулись ее губ, скрепляя жизни на все времена. Этфинам секволарум. До скончания веков. Конец.